Глава восьмая Я забрал у Лады берданку и сунул ей чекмень, который снял с оглушенного Гетмана. «Отдай!» — от злости она топнула ногой, будто рассерженный ребенок. Я опустилась на гравий, схватившись за раненую ступню. «Одевайся!» — бросил я, стаскивая шаровары с охранника, которого, спрыгнув с каменного уступа, вырубил ударом в затылок. Другой мог выстрелить в меня, он успел отскочить, вскинув ружье, но забыл про девушку. Лада стукнула его камнем в висок, и Гетман свалился ничком в двух шагах от выступа. Кинув ей шаровары, я крикнул «Торопись!» и принялся за сапоги Гетмана, поглядывая на вход в пещеру. Вдалеке катали тракторы, слышалось низкое гудение экскаватора. Я поставил сапоги перед Ладой, она уже натянула шаровары и теперь застегивала чекмень. «Их одежда неприятно пахнет!» девушка брезгливо поглядела на сапоги «А они мне велики ну тогда ходи голый нахлобучив ей на голову тюрбан гетмана я шагнул к тому который лежал ничком когда перевернул его раздался слабый стон лицо охранника было в крови переодевшись начал связывать их из пещеры доносилось взрыкивание мотора и я поднял голову сюда едет грузовик сказала лада она поправила тюрбан спрятала под него волосы. В синем чекмене, с чужого плеча, мешковатых шароварах и больших сапогах девушка снова стала похожа на мальчишку, нацепившего одежду своего отца, чтобы казаться взрослее. «Отдай ружье!» — хмуро потребовала она. Я глянул в пещеру, на склон и кинул ей берданку. Плохо дело. Гетманов перетаскивать за выступ уже поздно, а обыскать их я не успел. Звук мотора стал громче. Прыгнув в ладе, я оттолкнул ее к скале, а сам остановился посреди колеи, которую накатали машины. Высокие своды пещеры озарились светом, и показался грузовик. Фары ослепили. Он ехал прямо на меня. Я поднял руку, удерживая ружье на локтевом сгибе, сжимая приклад под мышкой. Фары надвинулись. Заскрежетали тормоза, рыкнул мотор, и машина выкатилась из пещеры. Качнувшись, остановилась в шаге от меня, я обошел кабину, перехватив берданку за цевье, запрыгнул на подножку и распахнул дверцу. Щуплый, черноусый водитель уставился на меня. «Ты кто?» Удар прикладом, опрокинул его на соседнее сиденье, но водитель успел надавить педаль газа. Грузовик дёрнулся, я схватился за скобу на стенке кабины. Дверца больно стукнула по плечу, и ружьё вылетело из рук. Машина, въехав передними колёсами в заводь, остановилась. Дверца распахнулась сама собой. Повернувшись на сиденье, водитель взмахнул монтировкой. Я перехватил его руку, дернул на себя и врезал лбом по носу. Вырвав монтировку, залепил ему железякой в острый подбородок. Водитель снова упал на соседнее сиденье. Дверца с той стороны раскрылась, и в кабину сунулась Лада. Я скинул Гетмана на пол кабины, крикнув. «Ноги убери с педалей!» Лада уселась, ткнув стволом ему в щеку, захлопнула дверцу. — Держи его на мушке, — велел я, сунув монтировку между сидениями. — Ты сможешь управлять этой машиной? — спросила девушка тяжело дыша. Я окинул взглядом приборную панель. Под рулем три круглых углубления, затянутые пленкой, в них подрагивают стрелки, рядом горят красные лампочки. Справа от сидения пара рычагов. Должны быть длинный передачи, включает, а короткие с двумя пластинами на конце и пружинкой между ними стояночный тормоз. Педали под ногами три, только левая какая-то маленькая и торчит почти на высоте колена. Будто для Чака сделано. Высунувшись из машины, я посмотрел назад. Снова сел и захлопнул дверцу. Сдвинув пластины на коротком рычаге, толкнул его вперед. И вздрогнул от пронзительного свиста, ударившего по ушам. Гетман под ногами дернулся. И я отпустил рычаг. Лада, тряхнув головой, покосилась на меня. «Что это было? Я чуть не выстрелила». Ствол берданки по-прежнему упирался в щеку водителя. Я легко пнул его. «Что за рычаг?» «Так...» э -э -э — он захлопал глазами. «Это же сигналить!» «А с тормоза как снять? И чем скорость включать?» «Длинный тормоз!» Водитель глядел на ладу, которая держала палец на курке. «Вперед толкнуть! Потом скорость! Под рулем переключатель есть!» Наклонившись к рулевому колесу, я нащупал короткий штырек под ним. «Вниз! Дави и трогайся!» «Автомат сам все сделает», — продолжал Гетман. «Автомат? А третья педаль зачем? Как на нейтрал перейти?» «Третья, чтобы груз сыпать. А в нейтрале мотор сейчас стоит. Если...» «Все понял», — перебил я, толкнул длинный рычаг локтем и щелкнул переключателем под рулем. Обе красные лампочки на приборной панели погасли. «Поехали!» — я утопил газ в пол, выкручивая руль. Вырулив на колею, убрал ногу с педали, заставил грузовик катиться по инерции какое-то время, потом слегка притопил, двигатель загудел и машина набрала ход. «Куда щебенку возите?» «Эй, тебя спрашиваю!» Глазки Гетмана забегали. «А «Тут недалече. Туман развеется, и гору станет видно, на ней экскаватор». «Что ты задумал?» — спросил у Лада. Не отпуская руля, я наклонился к ней и тихо сказал. «Залезем на эстакаду». Заберемся в вагонетку и наверх поедем. «Ты ненормальный!» — воскликнула она. Я не ответил. Притормозив, ударил по левой педали. Сзади завыли приводы, кабина приподнялась, потом раздался громкий шорох гравия, и грузовик опустился на передние колеса, продолжая катиться вперед. Я снова надавил левую педаль. Он качнулся, вздрогнул, когда захлопнулась задняя стенка. И мы поехали быстрее. «Зачем ты высыпал груз?» «А как думаешь?» — На гору будет легче въехать. — Держись крепче, и когда скажу, прыгай. Грузовик набрал скорость. В ногах у Лады испуганно заворочился водитель. Девушка стукнула его стволом по скуле. Туман, окутывающий дно ущелья, стал реже. Мы разминулись с грузовиком, возвращавшимся к пещере. Я махнул водителю рукой. Он высунулся из кабины, провожая нас удивленным взглядом. Впереди выросла гора щебня с экскаватором на склоне. Шестерня на конце круто задранной стрелы вращалась, зачерпывая ковшами породу и ссыпая ее в бункер на сваях, к которому сбоку была приварена площадка, где стояли полуголые люди в ошейниках. По эстакаде под бункером проезжали вагонетки, порода ввалилась в них через горловину. В паровом тракторе с открытой кабиной, разгребавшим свежую кучу щебня под склоном, сидел Гетман в шлеме и черных очках с выпуклыми стеклами. Рядом разворачивался грузовик. Второго трактора не было видно. Наверное, ползал где-то за горой. Я приоткрыл дверцу. Крикнул Ладе, чтобы приготовилась, и монтировкой заклинил педаль газа. Наш водитель что-то завопил, но рев двигателя заглушил крик. Склон надвинулся. Тракторист, бросив рычаги, вскочил, замахал нам руками. поднищу днищу замолотили камни. Мы проехали мимо экскаватора, выкатились на вершину. Я едва успел крутануть руль, чтобы не столкнуться со вторым трактором, сгребавшим щебенку к гигантской шестерне. Кабина накренилась. Грузовик заскользил влево. «Прыгай!» — крикнул я и выскочил из кабины. Упав на живот, до крови прикусил губу. Кое-как поднялся. Правое колено прострелило боль, заныло в боку. Грузовик перевернулся на левый борт и, съехав со склона, ударился кузовом в сваи, на которых держался бункер. Они прогнулись... Бункер накренился вместе с приваренной к нему площадкой. С нее спрыгнули несколько рабов и побежали вниз по склону, подальше от грузовика. Экскаватор продолжал работать, и посыпавшаяся мимо бункера порода завалила размахивающего руками надзирателя.